Глава 6. Безымянный пес. Шаги к озарению. В сентябре 1985 года я со страхом вошел в ветеринарную школу Университетского колледжа Дублина. Мне было 17 лет. 18 исполнилось только в декабре. Я не знал, чего ждать от университета но понимал, что вырвался из замкнутой среды Балифина и внезапно оказался сразу в Дублине. Я был еще очень наивен, и мне пришлось быстро узнать, что ветеринарная школа — не совсем то, что я думал. Жил я с сестрами Грейс и Мэри в доме наших родственников, в Сент-Маргаретс, практически за городом, в нескольких милях от северной окраины Дублина. Мне приходилось каждый день проезжать по 16,5 миль до университета и обратно, на старом велосипеде со слишком узкими шинами и загнутыми вниз ручками. Другой я просто не мог себе позволить. Здания ветеринарной школы, ныне перестроенные, находились в Болсбридже, в южной части города. Два дня в неделю я учился в главном кампусе в донибруке где мы слушали лекции вместе со студентами-медиками. Иногда до центра города меня подвозила Мэри на своем синем Рено 4. В машине было так тепло, что у меня даже пальцы на ногах поджимались от наслаждения. С тех времен я всегда ценил автомобили как нечто, доступное только редким счастливчикам. Как удивительно было ехать, будучи полностью защищенным от ветра, дождя, града и снега. Эти изматывающие поездки на лекции в любую погоду не очень-то способствовали моей социализации. Хуже того, лекции оказались не такими, как я ожидал. Они были сугубо теоретическими. Мы видели только трупы животных в анатомическом театре. Анатомический театр располагался в старинном викторианском здании. Там стояли белые столы в окружении стен, выложенных розовой кафельной плиткой. Зловещее место, которое пугало меня до смерти, и вовсе не из-за мертвых животных, которых на ферме я видел не раз. В моей голове никак не укладывались названия всех этих нервов, артерий, вен и различных анатомических частей, которые я препарировал, даже если я зарисовывал их, пытаясь разобраться и лучше запомнить. Лишь много лет спустя, когда я наконец понял, для чего нужны эти белые жилы и эти красные и синие штуки, Я смог их запомнить. Естественно, первый экзамен по анатомии я завалил. Это было не очень ободряющее начало. Отчасти проблема была связана с тем, что на первом курсе мы изучали довольно абстрактные предметы, казалось бы, не связанные с повседневной работой ветеринара. В настоящее время программа ветеринарного бакалавриата стала намного лучше с гораздо более практической клинической направленностью буквально с первого дня обучения. Но в 1985 году мы учились по старинке, заучивая наизусть пухлые фолианты учебников. Я ни на что не отвлекался, но мне все равно пришлось немало потрудиться, чтобы сдать экзамены. Каждый вечер в Сент-Маргаретс я штудировал анатомию собаки Миллера и физиологию домашних животных Дьюка. Физиология, биохимия и анатомия давались мне особенно тяжело. Я не видел леса за деревьями. У меня были самые образцовые рабочие тетради для практических занятий по физиологии и биохимии. Много лет спустя я узнал, что преподаватель сохранил их и показывал другим студентам в качестве золотого стандарта. Но четко сформулировать свой ответ на экзамене мне было очень трудно. Тем временем... Мои ежедневные велосипедные поездки пошли мне на пользу. Я укрепил мышцы ног и находился в прекрасной физической форме. Единственным, что я позволил себе помимо учебы, стали занятия с тренером по карате при университетском колледже. Мне хотелось навсегда забыть о школьном буллинге. В течение нескольких лет я добился неплохих успехов в этом виде спорта, отрабатывая удары руками и ногами. Я значительно окреп и стал довольно организованным молодым человеком. Наконец-то мне удалось выбраться из своего дурацкого кокона, хотя, как ни старался стать Жан-Клодом Ван Дамом, я не смог, потому что мне был ближе Рокки. Отрабатывая очередной удар карате или взбираясь на велосипеде на крутые холмы Фингласа на пути к дому, я вспоминал музыкальную тему из любимого фильма. Она звучала во мне, когда я сталкивался с трудностями, заставляя не сдаваться. Моя первая зима в Дублине выдалась суровой, пронизывающий ветер и проливной дождь, перемежающейся градом и мокрым снегом, сопровождающейся слякотью. Ежедневные поездки на моем велосипеде стали опасными, да и трудно было удержать сумку с тяжелыми учебниками в маленькой корзинке багажника моего шаткого транспорта с узкими шинами. Помню одно морозное утро. Шел сильный снег, и мой велосипед заскользил на обледеневшей дороге прямо под колеса мощного грузовика, ехавшего по Финглас-Роуд, основной трассе до Белфаста. Затормозить грузовик не успевал, и если бы я соскользнул на три фута правее, все бы на этом и закончилось. К счастью, водитель грузовика резко крутанул руль, и я благополучно добрался в тот день до университета, хоть и в рваных брюках и с уязвленной гордостью. Я еле дождался окончания моего первого учебного года в Дублине. Он был ужасно тяжелым. Но к концу летнего семестра меня ожидало фантастическое событие. 5 июля 1986 года Лиам, который к тому времени уже женился на моей сестре Фрэнсис, взял меня на концерт группы Queen, который проходил в замке Слейн в графстве Мид. Это был первый рок-концерт в моей жизни, и я не знал, чего ожидать. На нем присутствовало более 80 тысяч зрителей. Многие были слегка пьяны, кто-то залезал на деревья, кто-то пытался пересечь реку за сценой на лодках и байдарках, чтобы проникнуть на концерт нелегально. Это было самым невероятным безумием, которое я когда-либо видел. Позже я узнал, что толпа снесла часть деревянного барьера сбоку от сцены и служба безопасности разгоняла желавших проникнуть за кулисы, поливая их из шлангов. Я увидел на сцене высокого худого парня в белом спортивном костюме с красными полосами и в короне. Он появился в клубах дыма и запел «One Vision». Это была песня о совместной миссии, об умении работать вместе, когда сердца бьются в унисон, чтобы найти правильное решение. Она попала в цель, ранив меня в самое сердце. Я не верил своим глазам. Если бы этот парень, Фредди Меркьюри, в таком прикиде зашел в любой ирландский паб, его бы высмеяли. Но когда он стоял на сцене с высоко поднятой в руке короной, вся эта толпа людей одной из самых больших концертных площадок Ирландии готова была есть с его рук. В тот момент я ощущал колоссальный прилив сил и чувствовал, что нет ничего невозможного. Фредди... Потряс меня до глубины души. В то лето после первого года учебы я не видел перед собой никакой конкретной цели. У меня не было представления о том, чем я буду заниматься в дальнейшем. Пока что мне просто предстояла практика. В течение так называемых каникул мы должны были отработать обязательное количество часов в разных местах, самыми неприятными из которых были свиноферма и мясокомбинат. От практики с овцами и крупным рогатым скотом я был освобожден, потому что вырос на ферме и мог это доказать. Но мне все равно нужно было две недели провести на молочной ферме за дойкой коров. Жарким летом свиноферма была самым зловонным местом во всем графстве Лиш. Даже после душа я чувствовал себя грязным и вонючим. Мне приходилось зарисовывать загоны для свиней и схему водоснабжения. Кроме того, Я должен был писать эссе о свиноводстве, а это было смертельно скучно. Но самым худшим днем был тот, когда мне пришлось заменить заболевшего работника. Этот горбун постоянно что-то бормотал себе под нос, и вскоре я понял, почему. Его работа заключалась в том, чтобы собирать сперму кабанов из-под искусственной свиньи. Это была самая неприятная работа. Нужно было залезть под деревянную свинью, в которую ничего не подозревающий кабан ввинчивал свой пенис, а потом делать движения, необходимые для того, чтобы собрать сперму в стеклянную емкость, после чего ее использовали для искусственного оплодотворения. К счастью, я справился с этим так плохо, я постарался, что больше мне такого никогда не поручали. Неприятной была и практика на мясокомбинате. В воздухе висело зловоние с примесью тошнотворного запаха дезинфицирующего средства. Согласно требованиям, я зарегистрировался, прослушал лекцию о гигиене мяса и болезнях крупного рогатого скота, а затем пошел на мясную линию вместе с квалифицированным ветеринаром. Мы срезали лимфатические узлы с каждой туши, чтобы проверять их на наличие болезней. Иногда узлы были распухшими или наполненными гноем. Такие туши отбраковывались. Однажды я неправильно надел защитные кольчужные перчатки и перерезал сухожилие на большом пальце левой руки. К счастью, острый нож остановился на кости. Я замотал палец тряпкой и отправился в больницу, где все зашили. Мне повезло, остался лишь шрам, и палец сохранил подвижность. В тот момент моя карьера хирурга могла закончиться, не начавшись. Но, сколь бы неприятной ни была эта работа, куда тяжелее было видеть. Забой скота, особенно когда его не расстреливают, а оглушают, затем подвешивают за задние ноги и перерезают горло. Если бы я не вырос на ферме, не знаю, как бы я с этим справился. Практика на молочной ферме была легче, но никак не чище. По крайней мере, там стоял знакомый, почти родной запах. На ферме имелся роторный доильный зал, довольно передовой для своего времени, с гигантской вращающейся круглой платформой и доильными загонами для коров, расположенными по кругу как спицы колеса. Время вращения было рассчитано таким образом, что после попадания на платформу корову можно было выдавить за один полный оборот, и она сходила с платформы в том же месте. Четыре доильных стакана были соединены с регулируемым пульсатором. Молоко сливалось по вакуумной трубке но самым важным в этом деле был расчет времени. Честно говоря, я никогда не мог точно рассчитать время. Я довольно медлителен, и из-за этого некоторые коровы за полный оборот платформы оставались не до конца выдаенными. В какой-то момент я отчаянно боролся с двумя наборами доильных стаканов, пытаясь одновременно установить их на двух коров, пока они невозмутимо гадили на меня сверху. По сути, так и обходился со мной фермер, пока я не приспособился и не начал работать более скоординированно. К концу лета я уже мечтал поскорее вернуться обратно в колледж. Я перебрался в Стилорган в Южном Дублине, поближе к ветеринарной школе, сняв комнату у пожилой дамы. У нее был еще один жилец, школьная учительница, которая постоянно включала громкую музыку в своей комнате, а в соседней квартире какой-то парень круглосуточно играл на барабанах. Шум стоял оглушительный. Все это, мягко говоря, не очень-то способствовало учебе. К моему разочарованию, в программе по-прежнему не было серьезных занятий с животными. Единственной практикой было посещение ферм. Но это не было для меня в поскольку все мое детство было одним затянувшимся посещением фермы. Мы снова бесконечно изучали вирусологию, бактериологию, гистологию, патологию и анатомию. По стенам моей комнаты, Включая пространство над кроватью, были развешаны таблицы с названиями семейств бактерий, вирусов и паразитов, но запомнить все это я все равно не был в состоянии. Я вставлял в уши беруши, чтобы хоть чуть-чуть приглушить соседскую какофонию, и пытался запомнить бесчисленное множество подвидов и различные части клеток, печени и почек. Единственной вещью, не имеющей отношения к учебе, был постер с изображением. Рокки Бальбоа, саундтрек из любимого фильма, звучал в моих ушах, подбадривая и вдохновляя на бесконечные занятия по вечерам. Но даже Рокки не смог спасти меня от провала на экзамене по гистопатологии, потому что я не смог назвать все части клеток. Моя память на название никак не улучшалась. Ездить на занятия из стелоргана было не так утомительно. Я с удовольствием катался на велосипеде, слушая в наушниках любимую музыку Simple Minds, Fleetwood Mac, U2, ACDC и Billy Idol, записанную на мой плеер. Вообще-то это была не лучшая идея, потому что как-то вечером, когда в ушах гремела музыка, я врезался в бампер, ехавший впереди машины. Шел дождь, и под глубоким капюшоном пуховика было почти ничего не видно. Меня подбросило на крышу автомобиля, и я вывихнул правое плечо, потому что рука застряла в рейлингах для крепления багажника. Впрочем, это пошло мне на пользу. На экзаменах мне предоставили писца. Это были самые легкие экзамены в моей жизни. Мне нужно было лишь сидеть и думать, пока кто-то все записывал за меня. Настоящий подарок судьбы, потому что почерк мой был и остается. Просто ужасным. Как большинство людей, я пишу медленнее, чем думаю, и когда мне нужно было просто думать и говорить вслух, мои ответы оказывались значительно более точными. На сей раз я успешно прошел испытание. Два первых курса ветеринарной школы были для меня очень сложными. Оглядываясь назад, я думаю, что мне, наверное, нужно было быть затворником, чтобы добиться успеха. Но все же основную роль сыграло мое воспитание. Я вышел из католической школы, жил в семье, где родители являли собой образец трезвости. Естественно, пьянство меня не привлекало, как и наркотики. Впрочем, в те времена, когда я учился в университете, эта проблема не стояла так остро. Единственное, из-за чего у меня были неприятности с полицией, это отсутствие фонарика на велосипеде. Мой генератор сломался, и он не горел. Не было ни ноутбуков, ни мобильных телефонов ни интернета, меня не отвлекала бомбардировка социальных сетей и поступающая со всех сторон информация. Мое поколение училось пить позже, так что воздержание от алкоголя в начале студенческой жизни сослужило нам хорошую службу. Церковь не поощряла и другие отвлекающие вещи — мысли о девушках. Отсутствие романтических отношений и переживаний из-за разбитого сердца тоже шло на пользу учебе. Все это будет доставлять наслаждение и страдания несколько позже. У нас был суровый профессор физиологии, который, когда студент плохо отвечал, всегда вопрошал, с чем связаны такие пробелы в его знаниях? С увлечением вином, женщинами или музыкой? В моем случае ни с чем подобным. В 1986 году, когда я учился на втором курсе, меня охватило отчаяние. Иллюзии рухнули, и я начал сомневаться в том, что когда-нибудь стану ветеринаром. Я уже не понимал, почему мне этого хотелось. Я шел на лекцию по гистологии, когда на доске увидел объявление. «Получение образования в Америке». Заявления принимаются только от прилежных студентов Университет Пенсильвании, Филадельфия. «Филадельфия? Родной город Рокки!» Я сразу понял, что должен подать заявление. Подал его, и каким-то чудом был включен в программу. Может быть, больше никто на такое предложение не польстился, но мне не было до этого дела. Я увижу своего героя. «Филадельфия! Я иду!» Я поднимусь по лестнице музея естественной истории вместе с Рокки. Переполненный восторгом, я бросился в туристическое агентство где дама с безразличным лицом перебирала какие-то карты. «Мне нужен билет в Америку», — взволнованно объявил я. Дама приподняла очки с нескрываемым удивлением, посмотрела на меня и спросила. «Куда именно?» С лучезарной улыбкой я объявил, что мне нужно в Филадельфию. «Так, так, сейчас посмотрим. Боюсь, это будет недешево», — пробормотала дама. Так и оказалось. «Вот черт!» Перелет до Филадельфии я не мог себе позволить. Заметив мое смятение, дама услужливо подсказала, что у компании Air Lingus есть специальное рекламное предложение по ценам на перелет до Нью-Йорка. На карте Филадельфия казалась совсем недалеко от Нью-Йорка, примерно как Балифин от Дублина, поэтому я поблагодарил ее и сказал, что это меня вполне устроит. Я приземлился в аэропорту имени Кеннеди, не имея ни малейшего представления, как добраться до Филадельфии. Забрав свой большой ярко-красный рюкзак, я принялся бродить по аэропорту, тараща на все глаза, как 19-летний деревенский недоумок. Каким я, по сути, и был. Наконец, я заметил парня в костюме лепрекона, державшего в руках табличку с надписью «Автобусы Шемрока». Удача мне улыбнулась. Естественно, автобус до Филадельфии в расписании был, и я отправился в путь. Я сидел рядом с американкой средних лет, которая сразу же начала подшучивать надо мной, как и две ее подруги, сидевшие позади. На полпути мы остановились, чтобы все могли зайти в туалет. Они принесли мне хот-дог и кока-колу. Это был первый хот-дог в моей жизни. Он был острым, горячим и очень вкусным. Для меня это было настоящим кулинарным открытием. К моему удивлению, эти милые дамы даже заплатили за мой проезд. Я поверить не мог своей удаче. Добро пожаловать в Америку. В Филадельфию мы приехали в час ночи. Я попросил водителя высадить меня как можно ближе к зданию ветеринарного факультета Пенсильванского университета на Спрюс-стрит. Автобус укатил и я остался в одиночестве посреди незнакомого города глубокой ночью. В руках у меня была карта города, а за спиной тяжелый рюкзак. Я понятия не имел, куда идти. Ночь выдалась жаркой и душной. Все вокруг было незнакомым — виды, запахи и звуки. Я прошел несколько шагов до конца квартала, чтобы хоть как-то сориентироваться по карте в тусклом свете фонаря. По обеим сторонам улицы. Высились гигантские мрачные здания, подавляя и вызывая клаустрофобию. Улицы тянулись во все четыре стороны, теряясь во мраке. Никогда прежде я не видел таких высоких домов. Их катастрофические масштабы подавляли. Я смотрел то вверх, то вниз на карту, пытаясь прочесть название улиц на плохо освещенных табличках. Рюкзак подпрыгивал у меня на плечах, пока я в недоумении озирался по сторонам. Вдруг. Из подворотни выскользнула фигура человека и оказалась прямо передо мной. Черный капюшон, сгорбленные плечи, клочковатая борода, глубокие темные глазницы и блеск стали, нож, направленный на меня. «Давай сюда свою сумку, парень!» Он подошел ко мне в упор, а я ошарашенно смотрел на него и ничего не мог сказать. «Гони свою гребаную сумку, чувак, давай ее сюда!» Мне и в голову не приходило, что я со своим рюкзаком отличная приманка для грабителей. Любой нормальный человек в такой ситуации просто кинул бы рюкзак и бросился бежать. Но в силу своей невероятной глупости я оказался непростым клиентом. Просто тупая деревенщина. Растерявшись, я простодушно ответил. «Конечно, только зачем тебе мой рюкзак?» «Там носки да трусы, тебе они точно не подойдут». «Не морочь мне голову, парень!» — прорычал грабитель. «Отдай мне свою чертову сумку, или отрежу тебе!» Потом я узнал, что за несколько месяцев до этого в этом квартале ради сережки девушки отрезали ухо, а парни пырнули ножом из-за кроссовок. Но в тот момент, столкнувшись лицом к лицу с грабителем, я ничего этого не знал. А потом произошло нечто необычное. Откуда-то появилась черно-белая собака и села у моих ног. Пошел нахрен отсюда! рявкнул грабитель. Но пес, какая-то помесь мастифа, не сдвинулся с места. Он просто сидел у моих ног, поставив лапу мне на ботинок. Пошел отсюда нахрен ублюдок! Собака даже не шевельнулась. Я отступил на шаг и медленно опустил рюкзак на землю. Разъяренный грабитель попытался. Оттолкнуть собаку ногой. Не то чтобы он ее пнул, но близко к тому. Пес зарычал и остался на месте. Он сидел прямо между нами и бдительно наблюдал за обоими. Мужчина опустил нож. Его крики перешли в угрожающее ворчание. Я уже не понимал, обращается он ко мне, к собаке или к самому себе. Пес выводил его из себя, но он почему-то не спешил кидаться на него. И вдруг. Я понял, что это его собака. И он ее любит. Открыв рюкзак, я продемонстрировал свои футболки, трусы и штаны. Потом вывернул карманы и показал, что у меня всего 250 долларов наличными и 500 долларов в дорожных чеках. Без моей подписи чеки бесполезны. Но он был настроен решительно. «Гони деньги, чувак, и ввали отсюда!» Рюкзак лежал на земле. И пёс прыгнул прямо на него. Грабитель мгновенно опустил нож, ухватил пса за ошейник и стал оттаскивать в сторону. Пес не поддавался. «Это ваша собака, мистер?» — спросил я скорее с интересом, чем со страхом. Пошел к черту, Тебе-то какое дело!» Грабитель продолжал какую-то возню с собакой. Он явно не хотел причинить ей боль, но по какой-то непонятной причине пес встал на мою защиту. Мужчина довольно нетвердо держался на ногах. Капюшон свалился, и я увидел, что он уже довольно стар и вряд ли представляет серьезную опасность. В очередной раз, дернув пса за ошейник, он не устоял на ногах и рухнул на мой рюкзак. Не знаю почему, но я нагнулся и заговорил с ним и с собакой. Грабитель немного смягчился, и я услышал, что его речь весьма невнятна, когда он не кричит. Стало ясно, что он крепко выпил а, может быть, еще и наркотиком загрузился. Мы посмотрели друг на друга. Мужчина поднялся на ноги, а я продолжил говорить. Думаю, он устал от всей этой возни, потому что просто сдался, отошел и сел возле контейнера, в котором горел мусор. Он закурил, а я сел рядом, и он рассказал мне о себе и своей собаке. Судьба была к нему жестока. Его история стара как мир. Когда-то он работал на стройке и имел семью, но, потеряв работу, он потерял и жену, и ребенка. А потом алкоголь, наркотики, и в итоге он оказался на улице. Собака была единственным существом, оставшимся с ним и разделявшим его жизнь изо дня в день. Он любил этого пса. Точнее сказать, пес был единственным, кого он еще любил в этой жизни. Казалось, он нашел в этой любви своего рода искупление, Мужчина сказал, что уже много лет никто с ним так не разговаривал. Я устал, но он продолжал говорить, и я слушал его до самого утра. В ту ночь я понял, что случай может разрушить жизнь любого человека. До этого момента я был относительно наивен. Я приехал в Америку, не представляя, как доберусь до Филадельфии, в какое время там окажусь, наивно полагая, что смогу со всем справиться. Впрочем, Так оно и случилось. Протянув этому человеку 100 долларов, я сказал, что ищу ветеринарную школу. Оказалось, что факультет находился всего в четырех кварталах отсюда. Он кивнул и сказал, что собака, наверное, почуяла во мне ветеринара. А потом спросил, разговариваю ли я с животными. Я ответил, что не разговариваю, а только слушаю. А они, как это случилось сегодня, порой оберегают меня. Когда солнце встало, я поднялся, потрепал пса за ушами и пошел прочь. Собака сидела и смотрела, как я ухожу, а мужчина натянул капюшон и опустил голову. Уходя, я заметил, как он нежно положил руку на шею собаки, чтобы погладить ее. Этот безымянный пес спас мою жизнь. Я смотрел на небоскребы, щекочущие брюхо рассветных розовых облаков, и чувствовал себя обновленным и просветленным. Меня переполняла благодарность этому безымянному псу и моей судьбе за все, что раньше я воспринимал как должное. Мне повезло вырасти в сельской местности, где не было наркотиков, преступности, и никому не приходилось греться на улице возле контейнеров с горящим мусором. А ведь я мог родиться и в другом месте, в других условиях, и у меня могло не быть никаких возможностей. Так живут миллионы людей во всем мире. Мне просто очень повезло. Так я думал, пока не вошел тем утром в ветеринарную школу. Было уже достаточно тепло, но я и понятия не имел, как жарко бывает в Филадельфии в разгар лета. Приемная ветеринарной больницы для мелких животных при Пенсильванском университете работала круглосуточно. Экстренных больных здесь принимали даже ночью. Я вошел и спросил, в какое время открываются отделения, И решил подождать там пару часов. Обливаясь потом, я просидел в прием эти два часа, а потом подошел к столу и спросил о профессоре, с которым должен был встретиться. Его телефон не отвечал. Я позвонил еще раз в 8, потом в 9. Наконец, около 10 часов суровая правда стала очевидна. Преподаватель, к которому меня направил мой профессор в Дублине, был в отпуске от моей утренней эйфории Не осталось и следа, когда до меня дошло, что я нахожусь в огромном чужом городе, за тысячи миль от дома и не знаю ни одной живой души во всей Филадельфии. Возможности мои были, мягко говоря, весьма ограниченными. Слева от меня были большие двойные белые двери, которые то и дело распахивались и снова закрывались, когда входящие и выходящие люди с деловым видом прикладывали свои карточки к датчикам. Я понял, что у меня есть только два выхода. Можно и дальше сидеть и жалеть себя, а можно попытаться кого-нибудь найти. Я выбрал второе. Автоматические двери распахнулись, и я прошел за кем-то следом. В ушах моих звучала музыка из роки. Я в Филадельфии, и я должен действовать. Сейчас или никогда. Впрочем, решимость мне быстро изменила, когда два человека в белых халатах вышли из-за угла и пошли по коридору прямо ко мне. Я небрежно взял в руку рюкзак и попытался вести себя так, словно знаю, куда иду, но вдруг запаниковал и вынырнул в приоткрытую дверь. К счастью, это оказалась небольшая кладовка для швабр. В темноте я споткнулся, упал на пол рядом с рюкзаком и очень испугался, что сейчас моим мечтам о роке придет конец. В дверную щель пробивался свет. Я быстро переоделся в этой полутьме, сунул рюкзак в угол и вышел с бешено стучащим сердцем. Набравшись смелости, мне удалось расспросить людей и узнать, где столовая и туалет. Ну а ближайшие три ночи, думал я, придется провести в кладовке. Но потом два отличных парня, обоих звали Ричардами, позволили мне на несколько ночей остаться в их небольшой полуподвальной квартирке неподалеку. Никогда еще мне не приходилось так страдать от жары, как летними ночами в Филадельфии. Не спалось ни мне, ни тараканам. Впрочем, вскоре мне предоставили жилое помещение в колледже, и я немного пришел в себя. Все было новым и необычным. Я впервые купил банку Кока-Колы в автомате, что само по себе казалось маленьким чудом. И, наконец, у меня появились друзья. Профессор, с которым я все же встретился, оказался действительно замечательным человеком. Я начал работать над созданием стереотоксического атласа нервных путей в мозге крысы, предшественника аналогичного атласа мозга собаки. В течение трех месяцев я должен был изучить сотни гистологических слайдов мозга крысы и построить трехмерную схему нервных путей, соответствующую аналогичным снимкам на МРТ-сканере. Это была утомительная и кропотливая работа. Но, глядя в микроскоп, я видел будущее. Я был окрылен осознанием потенциального прогресса в реальной ветеринарной медицине, о чем до этих пор не имел ни малейшего представления. Тогда МРТ-сканеры только начали появляться в ветеринарии. Изучая их работу, я представлял, как в будущем у меня будет собственный аппарат МРТ, который позволит делать операции на головном и спинном мозге. Через какое-то время я попросил разрешения некоторое время поработать в клинике для мелких домашних животных. В первый же день я был потрясен до глубины души. Наконец-то я оказался там, куда всегда хотел попасть. В сердце передовой ветеринарной практики, работая с приборами, о которых даже никогда не слышал. В радиологическом отделении я познакомился с чудесным человеком по имени Джефф Уортман. Он понял, что мне негде жить, и предложил комнату в своем доме в обмен на то, чтобы я постриг его газон и покрасил дом, на что я с радостью согласился. Джефф объяснил, как важно посвящать время тому, что ты по-настоящему умеешь. В его случае это было чтение и описание рентгеновских и МРТ-снимков. А потом тратить заработанные деньги на оплату людям за то, что они делают лучше тебя, и за то, что делать не хочется. Подобная мысль на ферме и в школе мне в голову не приходила. Я все и всегда делал сам. Джефф, его жена Кэрол и две их дочери были очень добры ко мне. Вскоре я познакомился с младшим братом Кэрол, Доном Кансельма. Он был всего на несколько лет старше меня. Я переехал к нему в страфорд пригород Филадельфии. Поезд из Страффорда каждое утро доставлял меня на красивый центральный вокзал на 30-й улице, и я шагал в ветеринарную лабораторию под Нотариус группы Дюран-Дюран или Бэт Майкла Джексона. Музыка из плеера на полную громкость гремела в моих наушниках. Я переписывал ее из коллекции Дона. Альбом Brothers in Arms, братья по оружию группы Dire Straits, Purple Rain, пурпурный дождь принца и Born in the USA, рожденный в США Брюса Спрингстина. Записи я сделал на огромном музыкальном центре, который мне страшно нравился. Потом я привез его с собой в Дублин. Дон стал моим верным другом на всю жизнь. Он показал мне, что такое настоящие уикенды, о которых я и не осмеливался мечтать в течение двух одиноких лет в Дублине. Иногда мы отправлялись в замечательный загородный дом, где катались на велосипедах и гребли на каноэ по рекам, пили пиво и знакомились с девушками. Мне казалось, что я попал в настоящий рай. Обычно я ездил с ним на его мотоцикле «Дукатти» или в его корвете. Я не представлял, что жизнь может быть такой прекрасной. Мои горизонты безмерно расширились. Оказалось, что можно совмещать упорный труд с развлечениями. Впервые в жизни я не испытывал чувства вины за то, что не учусь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но еще лучше была наша короткая поездка на Бермуды по приглашению родителей Дона. Это был мой первый зарубежный пляжный отдых. И это было потрясающе. Тем летом Дон начал встречаться с девушкой по имени Кэрл. Они поженились, и сейчас у них трое замечательных детей. Недавно мне представилась возможность отплатить им за доброту. Ко мне на практику приезжала их дочь Грейс. Она приземлилась в аэропорту Гетвик и побывала на моей публичной лекции в Лондоне, где присутствовало тысяча человек. Был день ее рождения, и мы подарили ей цветы, и всей аудитории спели «Happy Birthday». Я был счастлив хоть чем-то отплатить Дону за его безмерную доброту. Тем летом 1987 года моя жизнь изменилась навсегда. Я понял, что значит жить в свое удовольствие. Я впервые насладился своей юностью и вкусил радость жизни лишь в 19 лет. 20 мне исполнилось только в декабре. Мне казалось, что вся моя юность вместилась в одно это лето. Я увидел, как здесь умеют веселиться мои ровесники и в то же время был поражен тем, какой развитой может быть ветеринарная медицина. Хотя я не работал в клинических отделениях, но часто бывал в больнице для мелких домашних животных, как и в клинике для лошадей в медцентре Нью-Болтон. В хирургическом отделении клиники для мелких домашних животных я впервые увидел операцию по замене тазобедренного сустава. Я видел, как работают аппараты МРТ и КТ и огромные диагностические лаборатории. В центре для лошадей я увидел процесс гамма-сцентографии. Радиоизотоп вводили в вену. Он достигал очагов воспаления и фиксировал их на гамма-камеру. Этот уникальный метод используется для диагностики сложных случаев хромоты. В этом центре был даже плавательный бассейн с надувным платом, чтобы лошади не переломали кости, очнувшись после наркоза. Я был совершенно потрясен этим. Ничего подобного в Ирландии я не видел и не увидел бы до завершения своего ветеринарного образования. После лета, проведенного в Филадельфии, настало время возвращаться в Дублин на третий курс. Садясь в автобус до Нью-Йорка на углу Спрюс-стрит, на сей раз при свете дня, я размышлял над тем, как сильно я изменился с того момента, когда наивным ирландским юношей сошел на этой остановке, не имея представления о том, куда идти. За несколько коротких месяцев я стал другим человеком более уверенным в себе, более знающим и более увлеченным своей будущей профессией. Теперь я точно знал, что нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Встреча с бездомным и его безымянным псом была не самым благоприятным предзнаменованием. Но тот пес преподал мне один из самых важных уроков в моей жизни. Для собак не имеет значения ни цвет кожи, ни репутация, ни богатство. Для них мы все равны. Собаки живут настоящим и эмоциями. Они чувствуют, заслуживаем ли мы доверия, и больше всего ценят любовь, которая живет в нашем сердце, и доброту, которую мы к ним проявляем. Животные много раз спасали меня, когда мне было грустно, одиноко или страшно. Именно это сделал для меня безымянный пес в ту ночь. Наше общество лишь начинает осознавать ценность такой бескорыстной и абсолютной любви в мире, где мы, люди, все сильнее отдаляемся друг от друга. Если бы тот пес не появился, кто знает, что могло бы произойти. Животные, которых я лечу, — это члены семьи. Многие из них учили меня, когда я был готов слушать. Если бы я мог собрать любовь, которую каждый день вижу в своей приемной, и поделиться ею с миром, не сомневаюсь, что мы все стали бы лучше, как я стал в свою первую ночь в Америке. Большинство людей не рождаются плохими, и животные дают нам возможность проявить свои лучшие качества. Я усвоил этот урок у пылающего мусорного контейнера. Я не нашел уроки, но я все же поднялся по ступеням лестницы к своему озарению. И я нашел настоящего героя, того безымянного пса. Если люди без имени превратили мою школьную жизнь в непрерывный кошмар и унижение, то единственный безымянный пес подарил мне искупление, освобождение от всего этого». Слово «God» — «бог» — это анаграмма слова «dog» — «собака». Я думаю, что не случайно, ведь пути Господа, как и собаки, воистину неисповедимы.